Королевская деревня. С открытым ртом Вико наблюдал за кронами деревьев. Деревянная дощечка быстро поднималась к лесным верхушкам, а затем дернулась так, что Вико испуганно охнул. «Не бойся, Вико», — смеясь сказала Мона. Ей понравилось путешествие. Наконец дощечка замедлила ход и постепенно остановилась. Воины помогли детям сойти. Вико пораженно огляделся. К каждому деревцу была подвешена круглая табличка из веточек. Домики тоже были сооружены из веточек и дощечек. Площадки друг с другом соединяли подвесные мостики. «Я ни за что бы не догадался, что здесь есть деревня», — воодушевленно сказал веко. «А сверху нас защищают лесные кроны. Так и должно быть», — сказал седобородый старик. Он тепло обнял Мону. — Вико, это Мариэль, главный строитель деревни Макушка и наш вождь. Мариэль очень мудр, поэтому я и хотела его найти. Мой отчим сказал, что он сможет нам помочь. — Помочь? С чем? — недоумевая спросил Вико. Вдруг послышались шорох крыльев и крики о помощи. Вооруженные мечами и копьями стражники бросились на зов. Площадка колыхалась и дрожала. Драконы приземлились прямо перед детьми и Мариэлем. «Вы должно быть пых и вжих», — сказал он. Мариэль позвал одного из стражников. «Нет повода для беспокойства. Это ручные дракончики». Пых едва открыл рот, чтобы возразить, но Вико вовремя сделал ему знак. Драконам нужно вести себя прилично. Немного нехотя, но с почтением они поприветствовали вождя. Мариэль очень удивился и сказал, «Вы понимаете наш язык?» «А как же?» — сказала вжих. «Мы вообще думали, что это вы говорите на нашем языке. Как и веко. старик рассмеялся, кажется, ему нравятся драконы. Вжих, Пых и дети уже проголодались, но поскольку не все из них могли бы поместиться в домике, Мариэль вынес обед на улицу. К ним присоединились и другие лесные жители, постепенно потеряв страх перед драконами.